Удивительная предусмотрительность. В сопровождении Жеребцова в кабинет Соколова вошел среднего роста, крепкий в плечах человек с бычьей шеей, с черной шевелюрой и крупным цыганским лицом. По-военному вытянулся. «Здравия желаю, господин полицейский. Позвольте получить разрешение на кладбище по случаю похорон моей супруги Анны Шитиковой». Соколов вперил в него стальной взгляд серых глаз. «Что случилось с покойной? «Причина смерти?» Шитиков судорожно сглотнул. «Самое что ни на есть, я теперь на свете несчастный человек. Прикажете доложить по порядку? Анна, супружница моя, любимая, изволила лежать на кушетке и читать книгу покойного писателя Чехова. Прекрасные, замечу, рассказы. Вы не изволили читать? Настоятельно рекомендуюсь». Соколов слегка подбодрил Шитикова. «Не от рассказов же погибла ваша супруга». «Никак нет, по другой, совершенно неожиданной причине. Стало быть, моя Аннушка лежит на кушетке и вдруг говорит. Гришаня, послал бы, что ли, дворника Артема к хохлу, что у Красных Ворот торгует, арбузик астраханский кушать желаю. А надо вам, господин полицейский, заметить, что промеж нами, то есть мною и Аннушкой, любовь самая чувствительная». По этой нежной причине я отвечаю. Разве Артем сумеет арбуз выбрать? В арбузах, как в женщинах, надо уметь с понятием разбираться. Это я так пошутил, значит. И я пошел к красным воротам. Это как перейдешь трамвайную линию, значит, хохол Никифор Торг имеет. А мы квартиру снимаем рядышком, в Большом Козловском, владение севрюговых наследников. Окна спальни как раз в сад епархиального филаретовского училища выходят. Жеребцов, выставив длинную ногу в громадного размере штиблете, нетерпеливо ею дрыгал. Соколов же был исключительно выдержан. Он старался никогда не перебивать вопросом рассказ допрашиваемого. Для него стало ясно. Шитиков не шибко искренен, отсюда неуместное многословие. Тот, попросив разрешения закурить, жадно втянул дым папиросы и продолжил. Ходьбы, если вам, господин начальник, кто-то колоток знаком, всего ничего. Пять минут туда, пять минут назад Вышел я на крыльцо, а там возле дверей входа одноглазый черт. Это в шутку я его так называю. Дворник Артем пыль метлой гоняет. Я ему, между прочим, говорю. Супруга моя на кушетке отдыхает с книгой писателя Чехова, а я вот за арбузом бегу. И тут же ходу желание Аннушки выполнять. Я на ногу спорой, минут десять всего отсутствовал. Спешил любимой жене удовольствие доставить. Купил арбуз в полпуда, четыре гривны не пожалел. Еле доволок. Вертаюсь домой, а возле крыльца Серебрякова, это художница из третьей квартиры, «Милости просим», говорю, «отведать». «Приглашаю к нам в гости». Подходим к дверям, а из-под них вода потопом. Поставил я арбуз на лестницу и стал в дверь долбить. И художница кулачком старается, помогает. Стучали, и стучали, молчок. Крикнул я дворника Артема. Тот ломиком дверь — раз, а там в ванне, в натуральном виде в воде с головой Аннушка, а ейные ножки наружу пятками сияют. — Супруга уже мертвая? — спросил Соколов. «Так точно, ваше превосходительство? Мы ее быстренько, значит, из воды достали, качали, качали, только вспотели зря. Как же я теперь жить буду? Нет в жизни счастья без Аннушки». «Состояние какое осталось после Анны?» Шитиков неопределенно пожал плечами. «Как сказать, есть малость. Тыщенок 150. Жизнь Анны застрахована?» «Слава тебе, Господи! В прошлый понедельник в обществе заботливость застраховал ее. Так, малость, двести тысяч. Да разве моему горю деньгами поможешь?» Протяжно вибрируя голосом, вздохнул он. «Завещание на вас записано? А когда составили его?» «Да, в прошлый понедельник». Удивительная предусмотрительность. Сама она настаивала, сердце поди подечувствовала. «Как давно в браке состоите? Венчались-то?» А как раз на день Иоанна Богослова, то есть 8 мая, такая промеж нами любовь чувствительная была, что все вокруг завидовали, а всего и пожили вместе малость три с половиной месяца. Уж слюбились мы крепко. Тем временем Жеребцов протянул разрешение на похороны. Пожалуйста, Григорий Исаевич.